«Я его в Рязани видела. Правда, красивый и не дурак. А это откуда известно? Конечно, не дурак, если на тебе женится». Резонно. Мне было даже лестно. Но все же хотелось понять критерии своей двоюродной сестрицы. «А с чего он именно меня выбрал?» «Господи, надеюсь, я ему никаких клятв любви и верности не давала». «А они с дядькой Фёдором когда-то договорились. Вернее, боярин Юрий Иванович?» «Это еще кто?» «Ну, сивый же отец Андрея, что когда дети подрастут, то поженятся, когда тебе пятнадцать исполнится». «Так, уже легче. Мне кажется, пока пятнадцатый. Как бы узнать, когда у этой Насти день рождения?» «Это скоро?» «Чего? Свадьба?» В ответ на мой кивок сестрица пожала плечами. Как сговорятся окончательно, так и будет. Ну, с Семёна Догория точно. Кто бы еще объяснил, что значат эти сроки. Но я решила не задавать сразу много вопросов, пока меня за косу никто под венец не тащил. И вдруг осенила. А дядька Фёдор, ну, отец, он не к этому сивому поехал? «Не, он Чернигов, а Андрей Юрьевич в Коломне». Он у Коломенского князя Романа Ингваревича полегчало. По крайней мере, пока отец вернется, пока окончательно договорятся, время, чтобы взять какого-нибудь колдуна за горло, у меня есть. А чего отец чернигов поехал? По делам вместо князя. Васька князь маленький, сопляк совсем. Заместо него дядька Федор всем заправляет. Его слушают все. Не успела я удивиться неуважительному упоминанию юного князя, как пришлось отметить другое. После слова «все» Лушка явно притормозила. Видно было. Был в Козерске кто-то, кто не слишком подчинялся хозяину. Я уже понадеялась, что это исключение касается меня лично. Но сестрица жестоко развенчала мои мечты. Покосившись на двор, где раздавался командный голос тетки Анеи, Лушка со вздохом уточнила... «Почти все». «Ясно». Сестра брата послушанием не балует. Помимо посвящения меня в отношении родственника, Влушка активно восстанавливала знания и во всем остальном. В следующие дни я попросту моталась вместе с ней по Козельску и окрестностям, что оказалось крайне полезным занятием. И слушала, слушала, слушала, то и дело задавая дурацкие вопросы – но сестрицу вопросы не пугали. Поговорить она любила. Но меня больше заботило другое. Воинтиха, воинтихай, а мне нужен кто-то посерьезнее. Чтобы был колдуном или колдуньей, знающими не только средства обездвижения и восстановления местной памяти, но умеющими объяснить, что я здесь вообще делаю. Немного поразмыслив, я решила обратиться не к Лужке, а к Любаве что и сделала в первый же день относительно нормальной жизни, когда ноги несли меня куда нужно, а не обратно на лавку. Родственники отправились по своим делам кто куда. А на с службе так вообще уехали в какую-то деревню со смешным названием «Дешевки». Время у нас было. На вопрос о колдуне Любава немного испуганно ответила, что есть, конечно. «А ты чё, ворона не помнишь?» Так. «Значит, местную оппозицию православию зовут вороном». «Неужели спрашивала бы?» «А где он живет?» «Если скажет, что за углом, то пиши пропала. «Это не колдун». «Нет». Любава с ужасом округлила глаза. «В лесу!» «Ты дорогу знаешь?» «Ой, я к нему не пойду. Страшно». «Ну, хоть показать можешь». «До поляны доведу, а дальше ты сама». «А чего боишься?» Он страшный? Не, просто колдун же. Пойдем сейчас, пока дома никого. Чуть подумав, любава согласилась. Лес меня поразил необычайно. Я даже не знала, что такое бывает. Он был нетронутым, то есть незагаженным абсолютно, как заповедник, причем экстра-класса. Ни одного рваного сапога или пакета под кустом, Ни без следов пикников, костровищ, стекол отбитых бутылок. Но довольно быстро я перестала искать взглядом следы человеческих преступлений против природы, потому что заросли вокруг просто такие кишели самыми разными обитателями. С трудом удержалась, чтобы не заорать восторженно. Когда прямо из-под ног, сердито пофыркивая прочь, отправился ежик. А чуть подальше дятел серьезно принялся за сосну. Я оглядывалась теперь уже не в поисках пакетов или оберток от шоколада, а с интересом. Посмотреть было на что. Грибов, хоть косой коси – в кустах кто-то возился, не обращая на нас внимания. Вокруг неумолчная перекличка птичьих голосов, чье-то ворчание, форчание и возня. «Ой, мамочка!» «Как бы не наступить на кого-то или самой не стать обедом!» «Конечно, я преувеличила. Никто на меня нападать не собирался Но, «Ну, ей-богу! Странно видеть и слышать столько живности вокруг». Когда это бывало, чтобы совсем рядом, не выдержав напряжения, из-под куста сиганул в сторону, страшно петляя заяц. Любава не обращала на такие мелочи внимания. Ну, заяц и заяц, кто их не С Стороной прошла большая лесная корова, лосиха. Вот ей девочка дорогу уступила сознательно, остановилась и переждала, пока грустная морда удалится на приличное расстояние. «Господи, чего же мы лишились, обретя блага цивилизации?» «Трава по колено даже в лесу, деревья в три обхвата и с вершинами где-то на уровне пятого этажа. От грибов ступить некуда, птицы только что не на голове гнезд грустные лоси за каждым кустом, а под кустами зайцы целыми выводками. Теперь я уже не удивлялась размерам рыбы, которые меня кормили». В таких условиях маленьким, кажется, был только человек. Остальные – гиганты. И позволила же природа всему паршивцу вырасти больше остальных. И этих остальных забить, загнать по дальним углам поредевших, измельчавших лесов, землю закатать в асфальт, а в небо выплюнуть кучу всякой дряни, чтобы самому же дышалось через раз. От мысленных обличительных тирад по поводу неразумности человечества – Меня отвлекла необходимость все же смотреть под ноги из-за Любавы, которая двигалась легко и уверенно. Мы долго пробирались какими-то едва заметными тропинками. Одна я бы давно заблудилась. И, наконец, вышли к лесной поляне. Только бы Любава никуда не ушла. А то ведь я обратно сама не выберусь. Тут же стало смешно. «А если мне и выбираться не придется, а девчонка будет меня ждать?» «Ничего. Немного погодя драпанет домой и будет рассказывать страшные сказки о том, как колдун украл их Настю. Украл и съел. Только что-то подсказывало мне, что ворон обратно меня не отправит. Вот не отправит и все». Чуть раздвинув кусты, Любава вздрогнула и кивнула в сторону поляны. «Вон!» По шепоту было понятно, как она боится. Я кивнула. «Ты меня здесь подожди, я ненадолго». Только не уходи, ладно? Хотя, конечно, сколько там пробуду, не представляла. Посреди небольшой полянки на пеньке сидел дед. Судя по всему, тот самый колдун. Я решительно шагнула к нему. То ли в этом мире все не так, как должно быть, то ли наши представления о нем сильно хромают. Но никаких признаков сверхъестественного у человека на пеньке не наблюдалось. Ни белых, как снег волос до пояса, ни большущего посоха, не насупленных бровей. Старый, конечно, но ничего грозного. «Здравствуйте!» «Господи!» Забыла поинтересоваться у Любавы, как положено приветствовать колдуна. Хотя девчонка вряд ли это знает. Как любое божье создание пожелало здоровья, и ладно. «И ты будь здорова!» «Не знаю, чего я остолбенела больше!» От того, что он услышал мои мысли? Ведь я вслух сказала лишь одно слово. От того, что его губы остались сомкнутыми? Или от того, что колдун ратовал за Божье создание? Нифига себе, колдуны пошли. Ну, с закрытым ртом ладно, это просто чревовещание. Я слышала про такие фокусы. Что про Божьих тварей твердит, тоже понятно. Вокруг какие-никакие христиане. «А вот что мои мысли читать может, это уже хуже. Хотя, какая разница?» Мысль у меня в данный момент одна. Как вернуться домой?» «Пусть считает». Глаза старика смотрели насмешливо. «Удивительно, что мне не удавалось уловить их цвет. Но не черные точно. Зачем тебе домой? Здесь плохо. Так, разговор пошел сразу о деле, и это уже хорошо». Нет, конечно. Здесь прекрасно, свежий воздух, натуральная пища, но хотелось бы как-то поскорее вернуться обратно. Там дела ждут, работа стоит. Он просто смотрел на меня, ничего не отвечая, и я, как дура, принялась убеждать этого старика, и сбог весь знает, как у вас столетия, что меня надо немедленно вернуть обратно туда, откуда притащили. У меня масса дел. «Если меня долго не будет, сорвется много сделок, потеряются деньги и немалые, а я ответственна за большой коллектив». «Ну как же его убедить? Я простая бизнес-леди, и мое место в Москве, в моем офисе. В конце концов, я совершенно не гожусь для той миссии, которую для меня избрали. Старик встал, теперь разлепились уже губы». Голос оказался на удивление молодым и вовсе не скрипучим, как я ожидала. «Не я тебя сюда привел, не мне и возвращать. Я успела только набрать воздуха, чтобы заорать. Какого черта тогда выслушивать все это с умным видом?» Но крикнула иное, потому что он насмешливо продолжил. «Но ты права. Ты слишком слабая, чтобы быть на что-то годной». «Я слабая? У меня пояс по карате». Пусть не черный, но коричневый. Я ходила в горы, я прыгала с парашютом. Вдруг я вспомнила то, чем, несомненно, могла сразить деда на повал. Я занималась спортивным фехтованием на мечах. «Да ну!» – насмешливо округлил глаза дед. Я понимала, что это подвох, но отступать было поздно. «Держи!» Только привычка к неожиданностям помогла мне поймать брошенный меч – Меч учебный, деревянный. Но откуда он взялся у спокойно сидевшего деда? Ясно, колдовские штучки. Однако не показать свое умение я все равно не могла. Правда, занималась фехтованием два года назад. Было такое увлечение. Даже на семинар княжьего стяга в колумну ездила. Надеялась, что тело не забыло, и я сумею покрутить у деда перед носом восьмерку или еще чего покруче. И вдруг ужаснулась. Какое тело? Мое или то, в которое я попала? Но раздумывать некогда. Сам колдун поднялся и выставил чуть вперед руку с длинной жердиной. Ха! Перебить такую, даже учебным мечом расплюнуть. Я усмехнулась. Плюнуть пришлось действительно только раз. Потому что уже через мгновение я обнаружила себя, сидящей на земле, а дед стоял надо мной, протягивая руку, чтобы помочь подняться. Я даже не поняла, как это получилось, но допустить, чтобы он меня еще и поднимал, не могла. Вскочила на ноги, словно подброшенная пружиной, мысленно с удовольствием отметив, что тело девчонки подчиняется моим командам. Следующий выпад на задницу меня не посадил, зато чуть не пролетело носом вперед. Одец снова спокойно наблюдал за моими попытками сообразить, что произошло. Я возмутилась. Это колдовство. Нет, просто ты спешишь. Хочешь увидеть ошибки? Во мне боролись два желания. Плюнуть на все и швырнув в меч броситься прочь, и желание действительно понять, как это я так оплашала.